Том выглядел сконфуженным, потому что человек, знаете, всегда чувствует себя неловко, если он говорит необыкновенно умно и думает, что другой им восхищается, а этот другой оказывается заснул. Конечно, ему не следовало засыпать, потому что это свинство, но чем умнее человек говорит, тем вернее он усупляет. Так что, если разобрать хорошенько, ни одна сторона тут не виновата. Обе заслуживают порицания. Джим начал храпеть. Сначала нежно и жалобно, потом с долгим присвистом. Потом пустил с полдюжины ужасных храпов. Точно последняя вода выливается из провода в ванну. Потом повторил то же самое еще сильнее и с таким фырканьем и хрипением Словно корова, подавившаяся на смерть. А когда человек добрался до этой точки, то дальше уж ему идти некуда. И он может разбудить спящего в соседнем доме, хотя бы тот накатился опиумом. Но сам не просыпается. Хотя весь этот ужасный шум происходит не далее трех дюймов от его ушей. Это, по-моему, Самая удивительная вещь на свете. Но стоит вам чиркнуть спичкой, чтобы зажечь свечу, и он проснется от этого шума. Я бы желал знать, чем это объяснить. Но, кажется, нет никакого способа доискаться причины. Вот и тут Джим переполошил всю пустыню. Звери сбегались издалека посмотреть, что тут происходит. Сам он был ближе к тому шуму, чем кто бы то ни было и что бы то ни было. И он один из всех тварей не был обеспокоенным. Мы кричали ему, орали, никакого действия. Но первый же слабый ничтожный шум необычайного рода разбудил его. «Нет, сэр, я много думал об этом. И том также но нет никакого способа объяснить, почему храпящий не слышит собственного храпения. Джим сказал, что он вовсе не спал. Он только закрыл глаза, чтобы лучше слушать. Том ответил, что никто его не обвиняет. Это, кажется, заставило его думать, что лучше б ему ничего не говорить. Должно быть, Ему хотелось перевести разговор на другое, потому что он принялся костить, на чем свет стоит погонщика верблюдов, как всегда делают люди, когда их поймают на чем-нибудь, и им хочется отвлечь внимание на кого-нибудь другого. Он разносил погонщика верблюдов, как умел, и мне пришлось согласиться с ним, а Дервиша расхваливал, как умел, и мне тоже пришлось согласиться с ним. Но Том сказал, «Я не думаю этого. Ты называешь дервиша щедрым и добрым и бескорыстным. Но я этого не нахожу. Ведь он не искал другого бедного дервиша». «Нет, не искал. Если он был такой бескорыстный, то почему он не зашел туда сам, не набил карманы драгоценностями и не удовольствовался этим?» «Нет, сэр». Он искал человека с сотней верблюдов. Он хотел уйти со всеми сокровищами, какие только можно было забрать. Как же Марстом. Он хотел делать честно и благородно. Он брал только 50 верблюдов, потому что знал, что в конце концов все будут его. Марстом он сказал тому человеку, что он станет слепой. Да, потому что он понимал характер этого человека. Это был тот самый человек, какого он искал. Человек, который никогда не верит слову другого. Или честности другого, потому что сам бесчестен. Я утверждаю, что есть множество таких людей, как этот дервиш. Они плутуют направо и налево, но умеют делать это так, что кажется, будто обманутые ими сами плутуют. Они всегда действуют согласно букве закона и нет никакой возможности притянуть их к ответу. Они никому не натирают глаза мазью, о нет, это было бы грешно. Но они умеют так одурачить вас, что вы сами натретесь ею и сами себя ослепите. Я согласен, что Дервиш и погонщик верблюдов были два сапога пара. Один ловкий, хитрый, смышленый, мошенник, другой тупой, грубый и невежественный, но Оба мошенники. Марс а как вы полагаете, Есть теперь на свете эта мазь? Да. Дядя Эбнер говорит, что есть. Он говорит, что ее фабрикуют в Нью-Йорке И натирают ею глаза сельским жителям И показывают им все железные дороги на свете И они идут и завладевают ими, А тогда им натирают другой глаз и желают счастливого пути, и уходят от них с железными дорогами. Но вот и холм с сокровищами. Спустимся!» Мы опустились на землю. Но оказалось не так интересно, как я ожидал, потому что мы не могли найти того места, где они входили за сокровищами. Но все-таки довольно интересно было посмотреть и самый холм, подле которого случилась такая удивительная вещь. Джим сказал, что он и за 3 доллара не отказался бы от этого, и я согласился с ним. И мне и Джиму удивительно было, как это, очутившись в такой огромной, чужой стране, Том сумел направиться так прямо и найти этот маленький холмик и в одну минуту отличить его от миллиона других почти таких же холмов, и притом без всяких указаний. Единственное, с помощью своих знаний и природной смекалки. Мы толковали об этом без конца, но я не мог понять, как он ухитрился. Я не встречал другой такой головы. И ему не доставало только лет, чтобы приобрести имя такое же знаменитое, как имя капитана Кида или Джорджа Вашингтона. Я думаю, что любому из них нелегко было бы найти этот холмик, несмотря на все их таланты. Но для Тома Сойера это оказалось нипочем. Он перелетел через Сахару и ткнул в него пальцем так же легко, как вы отличили бы негра в куче ангелов. Мы нашли рядом с холмом соленое озеро, наскребли на его берегах соли и пересыпали ею львиную и тигровую шкуры, чтобы они сохранились до тех пор, пока Джиму можно будет выдубить их.